Номер 87. Кто рано встает, тот видит Меркурий. Когда смотреть в телескоп? Начинающему астроному легче всего обнаружить на небе планеты земной группы. Меркурий, Венеру и Марс. Первые две планеты ближе к Солнцу, чем Земля. То есть они находятся внутри орбиты нашей планеты. Чтобы найти их на небе, Нужно обратить внимание, в какой стороне располагается светило. Если наблюдение происходит перед восходом, значит, нужно смотреть на восток. Если после заката, — на запад. Меркурий расположен ближе к Солнцу. Венера — чуть дальше. Помните об этом, чтобы не перепутать эти две планеты. Марс находится в полтора раза дальше от Солнца, чем Земля. Он удален от нашей планеты на значительное расстояние, в среднем 225 миллионов километров. Поэтому наблюдать его лучше в периоды противостояний, когда он максимально приближается. Сближение Земли и Марса случаются каждые два года и 50 дней. Великое противостояние раз в 15-17 лет.